заряжен провозгласил келлер рассматривая пистолет но не уж то осечка капсуля совсем не было возвестил келлер трудно и рассказать последовавшую жалкую сцену